Глава четвертая. Знак. Темные клерки и мертвые почтмейстерши. Вервольф в страже. Чудесная булавка. Господин фон л и п в и к читает слова, которых нет. Цирюльник Хюго удивлен. Господин Паркер покупает ф и н т и ф л ю ш к и Инструктаж по невинной лжи. Принцесса в башне. Человек жив, пока не забыто его имя. Будет тебе, господин Вон л и п в и к насилие да добра не доведет, прогремел Пумпа. Он покачивался на своих огромных ногах, а м о к р е ц б и л с я в его хватке. Грош и Стенли спрятались в дальний угол гардероба. Очередное целебное варево гроша выкипала и убегала на пол, оставляя на п о л о в и ц а х лиловые пятна. Все это были несчастные случаи, господин фон л и п в и к сплошные несчастные случаи. Захлебывался Груш. На четвертый раз стража все здесь о б л а з и л а Они сказали, что это несчастные случаи. Ну конечно, закричал Мукриц. Четыре раза за пять недель? Для вас это что, обычное дело? О боги! И вот он я уже готовенький. Я ведь читай покойник, да? Только что еще не в гробу. Каков в и т и н а р и Знает человек, как сэкономить на веревке. Да мне же крышка! Вам сейчас не помешало бы выпить чайку из висмута и серы, сэр. Дрожащим голосом предложил Грош. Я как раз поставил чайник, ч а е к меня не успокоит. м о к р и ц взял себя в руки. По крайней мере решил вести себя так, как будто взял и театрально сделал глубокий вдох. Ладно, ладно, господин Помпа, можешь меня отпустить. Голем убрал руки. Мокриц выпрямился во весь рост. Итак, господин Грош, похоже, вы все-таки настоящий, ответил старик. Были бы из темных клерков. Вряд ли бы так рассказ начелись. Мы-то думали, вы из особых людей его сиятельства. Груш з а в о з и л с я с чайником. Не обижайтесь. Просто жизни в вас побольше, чем в простом к о н т о р щ и к е Темных клерков? переспросил Мокриц и тут же сообразил. А, -а, -а это такие к о р е н а с т ы е ребятки в черных костюмах и котелках. Они и самые. Некоторые учатся в гильдии убийц. Они, если захотят такого, могут натворить. Ты же только что назвал их конторщиками. Ага. Но ну я же не уточнил в какой конторе. Грошу видел лицо мокрица и закашлялся. Извиняюсь. Просто пошутил. Ничего такого не имел в виду. Мы думаем, наш последний почтмейстер. Господин Хубльбери был как раз темным клерком. Ничего удивительного с такой-то фамилией. Так вот, он всюду совал свой нос. Интересно, зачем же? – спросил Мокриц. Ну, первым у нас был господин Тихабль. Славный был человек. Свалился с пятого этажа прямо на мраморный пол в главном холле и шлеп. Вот прямо шлеп головой вниз, так все забрызгал, сэр. Мокриц взглянул на Стенли, которого начинало трясти. Потом был господин Бакинбард. Он свалился с черной лестницы и свернул себе шею. Извиняюсь, сэр. Сейчас сорок три минуты двенадцатого. Грош подошел к двери и открыл ее. В комнату вошел Пис Пис и Грош закрыл за ним дверь. В три часа ночи было дело. Пять пролетов падал, переломал себе все, что можно, сэр. Он что же ходил по темноте без свечки? Про свечку не знаю, сэр. Про лестницу знаю. Лампы на всех лестницах горят всю ночь. Стэнли зажигает их каждый вечер, а у него Все минуту в минуту, как у Писписа. Часто пользуетесь черной лестницей? – спросил м о к р е ц Совсем не пользуемся, сэр. Только когда лампы зажигаем. Там же письма повсюду. Но так сказано в уставе, сэр. А что следующий? Хрипловато поинтересовался м о к р е ц Очередное трагическое падение? О нет, сэр. Нам сказали у господина Игнавии, это его так звали, было что-то с сердцем. Нашли его на пятом этаже, мертвее некуда, с такой физиономией, будто привидение увидел. Сказали по м е р по естественным причинам. Да, а стражи к тому времени уже все здесь облазило, уж будьте спокойны. Сказали он был совсем один и на нем мол. Никаких следов не нашли. Странно, что вы про это не слыхали, сэр. В газетах ведь писали. В камере смертников как-то не до новостей, подумал м о к р е ц Неужели? удивился он вслух. И откуда же им знать, что он был один? Грош нагнулся к нему поближе и заговорщически понизил голос. Так ведь известное дело? В страже Вервольф служит, а у Шонта может учуять даже какого цвета на тебе одежда. Вервольф тупо повторил Мокриц. Ну да. А перед этим Вервольф. Так я и сказал, сэр. Кивнул Грош. Вервольф, чтоб его. Все мы в этом мире разные, сэр. В общем, Вервольф. Мокриц стряхнул себя о ц е п е н е н и е и об этом не п р е д у п р е ж д а ю т приезжих. Как же вы себе это представляете, сэр? Безлобно спросил Груш. Повесить у ворот табличку, добро пожаловать в анк м о р п о р к У нас есть Вервольф. Стражи полно и гномов, и троллей. Есть Голем, вольный Голем. Не про тебе будь сказано, господин Помпа. Пара л е п р е к о н о в зомби. И даже ш н о п с ш н о п с Что такое ш н о п с Капрал Шноби ш н о п с сэр. Вы еще не знакомы? Уверяют, что у него есть официальная расписка в том, что он человек. Но вот скажите мне, разве человеку нужны такие расписки? По счастью, он такой только один, так что размножаться не может. В общем, у нас тут всех по чайной ложке, сэр. Все очень толерантно. А вы что же Вервольфов не любите? Они узнают тебя по запаху, подумал м о к р е ц Они умны, как люди, и могут выследить тебя лучше любого волка. Они могут идти по позавчерашнему следу, даже если ты попытаешься замаскировать свой запах. Особенно, если попытаешься перехитрить их, конечно, можно, но только если знать, что у тебя на хвосте именно Вервольф. Немудрено, что они меня поймали. Это должно быть запрещено законом. н е д о л ю б л и в а ю сказал он вслух и снова бросил беглый взгляд на Стенли. Было полезно наблюдать за ним во время рассказов Гроша. Сейчас, например, юноша так сильно закатывал глаза, что были видны практически только белки. А что насчет господина Хубльбайри? спросил м о к р е ц Говоришь, он проводил расследование для Витинари. Что с ним стало? Стэнли трясся, как осиновый лист на ветру. Вам же выдали связку ключей, да? спросил Грош дрожащим от простодушия голосом. Разумеется, готов поспорить, одного ключа там недостает, сказал Груш. Стража конфисковала. Он был единственный. Некоторые двери лучше держать закрытыми, сэр. Что сделано, то сделано, было г о невернуть. Господин Хубльбери скончался от производственных травм, так нам сказали. Он был один, и не нужно вам туда ходить, сэр. иногда что-то ломается так сильно, что лучше просто уйти. Не могу, ответил мокриц. Я же главный почтмейстер. Это моя территория, и я буду решать, куда мне ходить, а куда нет. Младший почтальон Грош. Стэнли зажмурился. Конечно, конечно, согласился Грош, разговаривая с ним как с маленьким. Но туда вам. Ходить не нужно, сэр. Его голову размазала по стене. Сорвался Стэнли. Ну вот, теперь вы его расстроили, сказал Грош и подскочил к юноше. Ну-ну, сынок, все будет хорошо. Сейчас только принесу тебе твои п и л ю л и Стэнли, какая булавка, поступавшая в розничную продажу, была самой дорогой в истории? Быстро спросил Мокриц. словно кто-то щелкнул переключателем выражение мучительной тоски в миг сменилось на лице Стэнли выражением научной сосредоточенности в розничную, если не считать булавок, выпущенных специально для торговых выставок и галерей, включая великую булавку 1899 года выпуска, тогда полагаю, это будет петушок номер три экстра с широкой головкой в ы п у щ е н а для производства кружев знаменитым б у л а в о ч н ы х дел мастером Джазаей Нытиком. Вытянутый вручную, с миниатюрным петушком, выгравированным на фирменной серебряной головке, считается, что до его смерти таких булавок было выпущено меньше сотни с э р Согласно булавочному каталогу Хуберта б о г о м о л а цена за одну штуку колеблется от 50 д о 65 долларов. В зависимости от состояния булавка номер три, экстра, широкой головкой стала бы украшением коллекции любого уважающего себя булавочника. Просто я тут нашел на дороге, сказал Мокриц и извлек из з а л а т к а н а одну из своих утренних покупок. Шел по рыночной улице, смотрю, лежит прямо между булыжников на мостовой. Мне показалось, выглядит довольно необычно для булавки. Стэнли оттолкнул причитающего гроша и с т р е п е т о м взял булавку из рук Мокрица. В другой руке, словно по волшебству, у него оказалось увеличительное стекло. Люди в комнате з а т а и л и дыхание, пока булавка подвергалась тщательному обследованию. Потом Стэнли посмотрел на Мокрица с восхищением. "Вы знали", сказал он. И это просто валялось на дороге? Я думал, вы ничего не смыслите в булавках. Ну, не совсем. Так, б а л о в а л с я мальчишкой, сказал м о к р е ц и горько махнул рукой, как бы сознаваясь в собственной глупости, потому что не сделал из школьной забавы увлечения длиной в жизнь. По мелочи, пара старых медных империалов. Случайная диковинка вроде неразломанной пары или двухконечной булавки, дешевый пробный пакетик булавок а с с о р т и хвала богам, подумал он, за искусство сокращения. Там никогда не попадается ничего путного, ответил Стэнли и вновь заговорил тоном ученого. Хотя большинство булавочников действительно начинают с привлекательных сувенирных булавок. за которым следует содержимое бабушкиных булавочных подушечек, ха-ха. Секрет поистине достойной коллекции кроется вовсе не в том, чтобы оставить большую сумму денег на прилавке ближайшего булавочного склада, вовсе нет. При большом бюджете любой дилетант может стать булавочным королем, но для настоящего булавочника самое большое удовольствие доставляет процесс поиска. Булавочные ярмарки, домашние распродажи и, быть может, даже случайный отблеск в канаве, который на проверку окажется дубльшвом в прекрасном состоянии или целёхоньким двухконечником. Как совершенно верно сказано, мальчик шел, шел, булавочку нашел и теперь у него есть булавка. Мокриц чуть не зааплодировал. Стэнли слово в слово процитировал введение к монографии Дж. я Волосатика Олзбери. А самое главное, в лице Стэнли Мокриц только что приобрел верного друга. Вернее будет сказать, поправила его темная сторона, Стэнли считал себя его другом. Юноша, в котором булавочная радость возобладала над паникой, п о д н е снова приобретенное сокровище к свету. Красота! Прошептал он, и все кошмары вылетели у него из головы. Блестит, как новенькая. У меня для нее найдется особое местечко в моем альбоме для булавок, сэр. Даже не сомневаюсь. Его голову размазало по стене. Где-то здесь была закрытая дверь, а у мукрица не было от нее ключа. Четверо его предшественников. Приставились в этом самом здании и бежать было некуда. Должность главного почтмейстера присуждалась пожизненно со всеми вытекающими. Вот почему у винтари упек его сюда. Ему нужен был человек, который не сможет отказаться и которым в то же время легко пожертвовать. Ничего страшного, если Мокриц фон Липвиг погибнет. Он уже мертв. А еще он пытался не думать о господине Помпе. Сколько еще Големов зарабатывало себе свободу служением обществу? Был ли господин пила, выбравшийся из ямы с опилками, где провел последние сто лет, господин лопата или господин топор? А когда этот бедняга обнаружил ключ к закрытой двери или нашел подходящую отмычку и вот-вот собирался отпереть замок? Не стоял ли за ним некто по имени, предположим, господин Кувалда? О да, точно, который занес свой кулак для неожиданного сокрушительного удара. С ним никого не было, но големы и не были кем-то, они были инструментами. Вполне подходит под определение производственной травмы. Его голову р а з м а з а л о по стене. Я докопаюсь до правды, другого выбора нет, иначе меня ждет та же участь. Все хотят меня обмануть, но здесь я чемпион по развешиванию лапши. А? переспросил он, сообразив, что что-то упустил. Говорю, можно я схожу и пополню свою коллекцию, почтмейстер? спросил Стэнли. Что? А? Да, конечно. Да, и отполирую ее там хорошенько. Юноша в припрыжку, в самую настоящую припрыжку, бросился на свою половину и мокрец поймал на себе недобрый взгляд Гроша. Вы молодец, господин фон л и п в и к сказал он. Молодец. Благодарю, господин Грош. Прекрасное у вас зрение, не унимался старик. На нее просто солнце попало. Да нет, я к тому, что увидеть булыжники на рыдичной улице, это надо умудриться. Она же вся кирпичом вымощена. м о к р е ц ответил на его непроницаемый взгляд еще более непроницаемым. Кирпичи и булыжники, не все ли равно? И то верно. Какая разница? Согласился Грош. А теперь, сказал м о к р е ц испытывая сильную потребность выйти на воздух, мне нужно кое-что сделать. Я бы хотел, чтобы ты пошел со мной, господин Грош. У вас здесь найдется лом. Принеси его, пожалуйста. И ты мне тоже понадобишься, господин Помпа. Вервольфы и Големы, подумал он. Големы и Вервольфы. Деваться некуда. Почему бы не отнестись к этому серьезно? Я покажу им знак. Есть у меня одна привычка, говорил м о к р е ц пока они петляли по городским улицам. Связана она со знаками. Со знаками, сэр, спросил Грош, стараясь держаться поближе к стенам. Именно, младший почтальон Грош, со знаками, подтвердил м о к р е ц обратив внимание на то. Как коробит старика слово младший, особенно когда на этих знаках не хватает букв. Вижу такой знак и сразу читаю, что складывается из выпавших букв. И как же вы это делаете, сэр, когда букв-то нету? – спросил Грош. – А, так вот почему ты до сих пор просиживаешь штаны в этих обшарпанных стенах. День деньской заваривая чи из камешков до корешков, подумал м о к р е ц а вслух сказал: "Это талант". И я, конечно, могу ошибаться, но, ага, здесь налево. Они вышли на шумную улицу и встали прямо напротив здания. Все, как м о к р е ц и рассчитывал. Воля, провозгласил он, а затем вспомнил, кому обращается и добавил. В смысле полюбуйся? Это парикмахерская? Неуверенно сказал Грош. Дамская. А ты тёртый калач, Толливер. Все это подмечаешь, сказал м о к р е ц А на окне большими сине-зелеными буквами написано какое название? Хьюга, ответил Грош. И что из этого? Именно Хьюга. сказал м о к р е ц Только мягкий знак смотрит в другую сторону, потому что не стесняйся, рассуждай вместе со мной. Эээ...» Грош в отчаянии вылупился на буквы, умоляя их открыть ему свой смысл. Почти угадал, сказал м о к р е ц Мягкий знак развернут в другую сторону, потому что во вдохновенном лозунге. Украшающим наш несравненный почтамт нет и никогда не было мягкого знака. Зато была буква R, господин Грош. Он подождал, пока до него дойдет. Эти огромные железные буквы были украдены с нашего фасада, с лицевой части здания, я имею в виду. Это из-за них у нас там м а г ночи, господин Грош. Потребовалось время. Чтобы озарение наконец не зашло на гроша, но когда это свершилось, Мокриц оказался готов. Нет, нет, нет, сказал он, вцепившись, рванувшимся было с места старику в засаленный воротничок, чем чуть не с ш и б г р о ш и с ног. Мы решим эту проблему другим путем. Да это ж собственность почтамта. Это ж хуже воровства. Это ж государственная измена! Вопил грош. Совершенно верно, согласился м о к р е ц Господин Помпа, сделай одолжение, подержи пока нашего друга. Вот так, а я пойду и совсем разберусь. м о к р е ц сдал беснующегося младшего почтальона на руки Голему и отряхнулся. Он выглядел немного помятым, но решил, что и так сойдет. А вы что собираетесь делать? спросил Грош. Мокриц улыбнулся ему своей лучезарной улыбкой. То в чем мне нет равных, господин Грош. Общаться с людьми. Он пересёк улицу и открыл дверь в парикмахерскую. Звякнул колокольчик. Зал внутри был разделен на множество кабинок, а в воздухе витал сладкий, липкий и даже какой-то розовый запах. Прямо у входа стояла к о н т о р к а На которой лежал толстый журнал. Вокруг везде были цветы, и девушка за к о н т о р к о й бросила на Мокрица надменный взгляд, который еще влетит ее работодателю в копеечку. Она ждала, пока Мокриц что-нибудь скажет. Тут принял строгий вид, нагнулся к ней и произнес голосом, который по всем приметам был шепотом, но от чего-то слышался и на изрядном расстоянии. Могу ли я видеть господина Хюга ь по очень важному делу? По какому именно? Это деликатный вопрос, сказал м о к р е ц Он заметил, как разворачиваются в их сторону причесанные макушки. Но можешь ему передать, что у меня хорошие новости. Если они хорошие, то передай ему. что я надеюсь уговорить лорда в и т и н а р и не доводить дело до суда. Скорее всего, сказал м о к р е ц понижая голос ровно настолько, чтобы возбудить любопытство окружающих, но не так, чтобы остаться неуслышенным. Девушка в ужасе уставилась на него. Надеешься? Ой! Она схватилась за узорную переговорную трубу, но м о к р е ц мягко забрал ее у девушки из рук. Непринужденно насвистел в нее мотивчик, приложил раструб к уху и ослепительно улыбнулся. Спасибо, сказал он. И не важно за что. Улыбайся, говори правильные слова с правильной интонацией и всегда, всегда излучай уверенность, как солнце свет. У него в ухе раздался голос слабый, как писк паучка. Застрявшего в спичечном коробке. Цицициц вубнабнаб. Хюга, сказал м о к р е ц Спасибо, что уделил мне минутку. Это м о к р е ц м о к р е ц фон л и п в и к главный п о ч м е й с т е р Он взглянул на переговорную трубу. Она исчезла в потолке. Мы так признательны тебе за помощь, Хюга. ь Я насчет пропавших букв числом пять штук. Скрик. Шаба добавик крич вид батарав. С собой у меня этого нет хюга, ь но если угодно, можешь выглянуть из окна. Там стоит мой личный помощник, господин Помпа, прямо через дорогу. А еще в нем восемь футов роста и в руке огромный лом. Добавил м о к р и ц м ы с л е н н о Он подмигнул барышне за к о н т о р к о й которая наблюдала за ним с каким-то благоговением. Никогда нельзя давать заржаветь навыкам общения. Через потолок он услышал приглушенный поток ругани. Пройдя переговорную трубу, она превратилась в в а п с н е б и б л Согласен, сказал Мокриц. Я, пожалуй, поднимусь, и мы обсудим все лично. Десять минут спустя Мокриц осторожно перешел дорогу и улыбнулся своим подчиненным. Господин Помпа, будь другом. Иди в о н туда и выдери оттуда наши буквы, сказал он. Постарайся ничего не поломать. Господин Хьюга охотно пошел нам навстречу. А ты т о л и в е р ты же давно здесь живешь, верно? Знаешь, где тут можно нанять рабочих с веревками, в е р х о л а з о в или как это называется? Хотелось бы, чтобы к полудню буквы вернулись на положенное место. Это можно устроить? Это дорого обойдется, заметил Грош, восхищенно глядя на Мукрица. Мукриц вытащил из кармана кошелек и потряс им, звеня монетами. Сто долларов должно хватить за глаза, сказал он. Господин Хюга ь очень, очень хотел загладить свою вину. По его словам, он купил эти буквы много лет назад в каком-то кабаке. И раз заплатить за то, чтобы они вернулись на законное место. Поразительно, как доброжелательны бывают люди, если найти к ним верный подход. На той стороне улицы раздался л я с к Удалить ха, по-видимому, господину Помпе не составило особого труда. Будь вежлив и з о в и на помощь с дровяка о с л о м о м подумал мокрец. Может, все выйдет не так уж и плохо. Блеклый солнечный свет падал прямо на в д р у женную наверх букву О. Собралась внушительная толпа. Жители Анг Марпорка всегда уделяли повышенное внимание людям на крышах. Вдруг повезет и удастся увидеть интересное самоубийство. Когда последнюю букву приколотили на положенное место, послышались оживленные восклицания. Ради приличия. Четыре трупа, подумал м о к р е ц глядя на крышу. Интересно, будет ли с т р а ж а меня допрашивать? Знают ли обо мне в страже? Или считают меня мертвым? Хочу ли я разговаривать с полицией? Нет. Чёрта с два. Единственный способ выпутаться из этой передряги – мчаться вперед и не оглядываться назад. Ох, вити, нари, чтоб ему пусто было. Но еще можно выйти победителем, можно заработать. Был ли он государственным служащим или не был в конце концов? А государство берет с людей деньги для того, оно и существует. Он же умел находить подход к людям. Он умел убедить любого, что медь это слегка потускневшее золото, что стекло это бриллиант. Что завтра будут наливать дармовое пиво. Он их всех обведет вокруг пальца. Он не будет пытаться сбежать, еще не время. Если Голем может купить себе свободу, то и он сможет. Он засучит рукава, будет хлопотать, создавать видимость занятости и направлять все расчеты прямо в витинари. Ведь это государственная служба. Разве Патриций сможет возразить? И если он, м о к р и ц фон л и п в и к не сумеет нагреть на этом руку и даже обе, а если повезет, то и другие части тела, то значит он этого и не заслуживает. А потом, когда все будет идти как по маслу, а деньги т е ч ь р е к о й тогда придет пора задуматься об игре по крупному. За большие деньги можно заручиться поддержкой многих людей с кувалдами. Рабочие вскарабкались обратно на плоскую крышу. По толпе прокатились редкие одобрительные возгласы тех, кто щел, что развлечение вышло неплохим, даже несмотря на то, что никто не свалился. Что скажешь, господин Грош? Загляденье, сэр, загляденье! отозвался Грош, когда толпа рассосалась и они двинулись обратно к почтамту. Значит, все в порядке? К изумлению мукрица г р у ш похлопал его по руке. Не знаю, почему его сиятельство выбрал именно вас, сэр. Понятия не имею. Прошептал он. У вас благие намерения, я же вижу. Но послушайте моего совета, сэр, и уносите отсюда ноги по д о б р у п о з д о р о в у м о к р е ц посмотрел в сторону входа. Там стоял господин Помпа. Просто стоял, свесив руки. Угольки в его глазах тускло тлели. Не могу, ответил м о к р е ц Очень мило с вашей стороны, сэр, но нечего здесь делать человеку, у которого вся жизнь впереди, сказал Грош. Стэнли, дай его булавки, и ему везде будет хорошо. Но вы-то вы можете далеко пойти. На самом деле нет, ответил м о к р е ц Честное слово. Мое место здесь, господин Грош. Да помогут вам боги же такие слова, сэр. Помогут вам боги, сказал Грош. Слезы покатились по его лицу. Когда-то мы были героями, сказал он. Нас обожали. Все нас ценили, все нас знали. Раньше это было великое место. Раньше мы были почтальонами. Эй, господин! Мокриц обернулся. К нему навстречу бежали трое человек, и Мокриц усилием воли подавил порыв дать д ё р у особенно когда один из них воскликнул: «Это он!» Мокрицу з н а л лавочника, с которым повстречался сегодня утром. За ним ко е как поспевала пожилая пара. Старик с решительным лицом и твердой поступью человека, который ежедневно дает отпор кочанам капусты, остановился в паре сантиметров от Мокрица и прорычал: «Это ты здесь почтальон, юноша?» «Да, полагаю, речь о б о мне», ответил Мокриц. Чем могу? Ты доставил мне письмо о Тегги. Я Тим Паркер, прогремел старик. Кто-то может и скажет, что с этим ты мальца припознился. д А, сказал м о к р е ц что ж я и хватило же духу. Мне очень жаль, что начал м о к р е ц От умения ладить с людьми было мало толку в случае с господином Паркером. Он принадлежал к тем непрошибаемым людям, чьи у м е н и е контролировать собственную громкость н а х о д и т с я примерно на одном уровне с пониманием чужого личного пространства. Жаль, кричал он. Тебе т о чего жаль? Ты ни в чем не виноват, сынок. Тебя тогда еще и на свете не было. Сам дурак раз решил, что ей на меня наплевать. Верно говорю. Эх, сынок, я был в таком р а з д р а е что так прямо пошел и вступил. Его раскрасневшееся лицо нахмурилось. В это самое, где верблюды и шляпы смешные и песок, куда уходит, чтобы забыться? Кладческий иностранный легион? – подсказал Мокриц. Он самый. А потом я вернулся и встретил Седи, а Эги. Встретила своего Фредерика. Я женился, она вышла замуж, и мы забыли друг о друге напрочь. И тут разрази меня гром! Письмо от Эги. Мы с сыном сног сбились, пока ее нашли. Короче говоря, сынок, женимся мы с ней в субботу. И все благодаря тебе. Господин Паркер был из тех людей, которые с возрастом превращаются в дубы. Когда он хлопнул м о к р и ц а по спине, тому показалось, что его стукнули табуреткой. А Фредерик и Седди не будут против? – прохрипел м о к р и ц Это вряд ли. Фредерик помер десять лет тому назад, а Седди уже пять, как п о к о и т с я на кладбище мелких богов. Радостно прогремел господин Паркер. Мы скорбим, конечно, но как говорит Эгги. Все оно так и было суждено, и тебя нам послали в ы с ш и е силы. А я говорю, это какое же нужно мужество, чтобы взять и доставить это письмо после стольких-то лет. Другие бы взяли и выбросили его, мол, велика важность. Ты очень обрадуешь нас с будущей второй госпожой Паркер, если согласишься быть у нас на свадьбе почетным гостем. И уж я-то не приму отказа. А еще в этом году я возглавляю гильдию купцов. Мы, может, и не такие шишки, как убийцы с алхимиками, зато нас много. И я за тебя замовлю л словечко. Уж можешь мне поверить. Мой сын Джорж д еще вернется попозже, разослать приглашение, раз уж почта снова работает. у в а ш старика, сынок. Пожмем друг другу руки. Он протянул к нему свою огромную ладонь. Привычка оказалась сильнее его, и Мокриц протянул свою. Крепкое пожатие, твердый взгляд. Честный ты парень, сынок, сказал Паркер. Я никогда не ошибаюсь. Он хлопнул Мокрица по плечу, и у того х р у с т н у л о колено. Как тебя звать, сынок? Фон л и п в и к господин. Мокриц фон л и п в и к ответил Мокриц. Он начинал переживать, что оглох на одно ухо. Фон говоришь, протянул Паркер. Ну так для иностранца ты отлично справляешься и плевать мне, кто меня слышит. Ну все, мне пора. Эги хочет накупить ф и н т и ф л ю ш е к Женщина приблизилась к Мокрицу, встала на цыпочки и ч мокнула его в щеку. Хорошего человека сразу видно, сказала она. Есть у тебя дама сердца? Кто? Нет. С чего? Нет. р а с т е р я л с я м о к р е ц Обязательно будет, сказала женщина, ласково улыбаясь. И мы тебе, конечно, очень признательны. Но мой тебе совет: делай предложение лично. Мы очень надеемся увидеть тебя в субботу. Она удалилась вслед за своим вновь приобретенным кавалером, и Мокриц проводил ее взглядом. Вы доставили письмо? В ужасе спросил Грош. Да, господин Грош, не специально, просто проходил мимо. Вы взяли старое письмо и доставили его? повторил Грош, как будто с а м а идея никак не укладывалась у него в голове. Его голову размазало по стене. Мокриц сморгнул. Доставлять почту наша обязанность, приятель. Это наша работа. Забыл? Вы доставили письмо? прошептал Грош. Какая дата на нем стояла? Не помню я. Лет сорок или больше. Какое оно было из себя? В хорошем состоянии не унимался грош. м о к р и ц сердито посмотрел на дряхлого почтальона. Вокруг уже собралась небольшая толпа, как и положено в анкморпорке. Это было письмо сорокалетней давности в дешевом конверте. Огрызнулся он. Такое оно и было из себя. Его так и не доставили по адресу, и это перевернуло жизни двух человек. Но я его доставил, и оно принесло этим людям много радости. В чем проблема, господин Грош? Да что такое? Последнее было обращено к женщине, которая тянула его за рукав. Правду говорят, что старую почту заново открывают. Спросила она: "Там работал мой дедушка". Поздравляю. сказал Мокриц. Он говорил, что это место проклято. Продолжала женщина, как будто подобная перспектива ее очень радовала. Неужели? сказал Мокриц. Что ж, хорошее проклятие. Сейчас пришлось бы как нельзя, кстати. Оно живет в подполе и сводит людей с ума. Продолжала она, до того упиваясь этим словом. что ей никак не хотелось с ним расставаться. Сума. Очень интересно, сказал м о к р е ц Правда, мы на почтовой службе в такое не верим, верно, господин Гро? Он умолк. Выражение у господина Гроша было в точности как у человека, который в такое верит. Ах ты глупая курица! закричал Грош. Кто тебя за язык тянул, господин Грош? оборвал его мокрец, предлагая продолжить этот разговор за закрытыми дверями. Он схватил старика за плечо, чуть ли не на себе, пронес его сквозь заинтригованную толпу, втащил за собой в здание и захлопнул дверь. С меня хватит! крикнул он. Хватит этих таинственных бормотаний и намеков, ясно? Никаких больше тайн! Что здесь творится? Что здесь творилось? Отвечай немедленно, а не то! Глаза старичка исполнились страха. Я не такой, подумал Мукриц. Так не пойдет. С людьми нужно ладить. Отвечай немедленно, старший почтальон Грош! прикрикнул он. Старик в ы п у ч и л глаза. Старший почтальон. Я ведь почмейстер в этих краях, сказал м о к р е ц Значит, могу повышать кого хочу. Так что да, старший, с испытательным сроком, разумеется. Теперь ты мне ответишь или не обижайте господина Гроша, сэр? Раздался у него за спиной звонкий голос. Грош заглянул через плечо Мокрица куда-то в полумрак. Все в порядке, Стэнли. Ничего не происходит. Нам же не нужен еще один эпизод. И прошептал Мокрицу: "Вы меня лучше тихонько поставьте обратно, сэр." Мокриц так и сделал, подчеркнуто бережно, и обернулся. Юноша стоял прямо за ним, со стекленевшим взглядом и занесенным над головой чайником, увесистым чайником. Нельзя обижать господина Гроша, сэр! Хрипло повторил он. Мокриц вытащил из з а л а ц к а на б у л а в к у Ну конечно нельзя, Стэнли. Кстати, это случайно неподлинный глинопер средней колкости. Стэнли выронил чайник, мгновенно потеряв из поля зрения все, кроме дюйма серебристого металла в пальцах Мокрица. Одной рукой. Он уже лез за увеличительным стеклом. Покажите, покажите, сказал он взвешенным, задумчивым голосом. Ах да, ха-ха, извините, нет. Очень распространенная ошибка. Обратите внимание на отметки на подголовнике. Вот здесь. Видите? И сама головка не обвита. Это машинное производство. Скорее всего, братьев Хоппели. Думаю, ограниченный тираж. Но их эмблемы нет. Возможно, изготовлено талантливым п о д м а с т е р ь е м Особой ценности, увы, не представляет. Разве что для коллекционера, специализирующегося строго на изделиях Хоппели. А я пока пойду заварю нам чайку, сказал Грош и подобрал чайник, катавшийся взад вперед по полу. Вы опять т а к и молочина, господин фон л и п в и Э-э-э, старший почтальон Грош, верно? Стэнли, ты тоже ступай со старшим, да, на испытательном сроке почтальоном Грошем, сказал м о к р е ц добродушно, насколько хватило сил. Он посмотрел наверх и строго добавил: Мне нужно кое-что обсудить с господином Помпой. Стэнли обернулся и прямо позади себя увидел Голема. Удивительно, до чего бесшумно могут передвигаться эти создания. Он тенью пересек комнату и теперь неподвижно стоял с занесенным как божья кара кулаком. О, господин Помпа, а я и не заметил, что ты тут стоишь. Беззаботно сказал Стэнли. А почему у тебя рука задрана? ю н о ш о зарила красным светом из дырок на лице Голема. Я хотел задать почтмейстеру вопрос, предположил он неуверенно. О, конечно, ответил Стэнли, как ни в чем не бывало, словно это не он минуту назад собирался размозжить мокрецу череп. Вам вернуть булавку, господин фон л и п в и к спросил он. но м о к р е ц отрицательно отмахнулся. Тогда я ее выставлю на благотворительном булавочном аукционе в следующем месяце. Когда дверь за ним закрылась, м о к р е ц поднял глаза на бесстрастное лицо Голема. Ты его обманул. Тебе разрешено лгать, господин Помпа, спросил он. Руку уже можно опустить. Да, я прошел. Инструктаж по применению невинной лжи. Ты был готов проломить ему череп? воскликнул Мокриц. Я постарался бы, чтобы до этого не дошло, пророкотал Голем. Однако нельзя допустить, чтобы тебе был нанесен нецелесообразный вред. Это был тяжелый чайник. Также нельзя б е с т о л о ч ь сказал м о к р е ц но про себя отметил слово нецелесообразность. Мне нужно было подождать, пока он не убьет тебя, спросил Голем. Это б ы л а бы не его вина. У него с головой не все в порядке. И стало бы совсем не в порядке, если бы ты ее раскроил. Видишь же, я во всем разобрался. Да, сказал п о м п а У тебя талант. Жаль, что ты не используешь его во благо. Ты вообще понимаешь, что я тебе пытаюсь втолковать? закричал м о к р е ц Нельзя вот так запросто взять и убить человека. Почему? Ты же можешь. Голем опустил руку. Что? Окрысился м о к р е ц Что за бред? Кто тебе такое сказал? Я сам разобрался. Ты убил две целых триста тридцать восемь тысячных человека. Спокойно ответил Помпа. Я в жизни и пальцем никого не тронул, Помпа. Согласен, я все то, что ты и так обо мне знаешь, но я не убийца. Я даже оружием никому не угрожал. Это так, но ты мошенничал, присваивал, выманивал и крал у всех без разбора, господин Вон л и п в и к Ты разрушал чужие жизни и разваливал предприятия. Когда банки прогорают, денег не до с ч и т ы в а ю т с я не банкиры. Твои действия отнимали деньги у тех, кто и так был беден. Своими действиями ты приблизил множество смертей. Ты о них не знаешь. Они не истекали кровью у тебя на руках, но ты вырвал хлеб у них изо рта и сорвал одежду с их плеч. Из Азарта, господин Вон Липвик, из Азарта, получая. Удовольствие от процесса. У Мокрица отвисла челюсть. Он закрыл рот, снова открыл, снова закрыл. Достойный ответ не идет на ум, когда больше всего нужно. Ты просто говорящий цветочный горшок, помпа девятнадцать. Рассердился Мокриц. Откуда ты этого набрался? Я читал документы по твоим несметным преступлениям, господин Вон л и п в и к На водокачке учишься ценить рациональное мышление. Ты отнимал чужое, потому что ты был умнее, а они глупее. В большинстве случаев на секундочку они были уверены, что сами дурят меня. Ты заманивал их в ловушку, господин Вон л и п в и к сказал Помпа. Мокриц собрался было многозначительно ткнуть Голема пальцем, но в самый последний момент одумался, так и палец недолго сломать. А как насчет того, что сейчас я за все это расплачиваюсь? сказал он. Меня чуть не повесили, чёрт побери. Да. Но даже сейчас ты подумываешь о побеге или о том, как бы извлечь выгоду из сложившейся ситуации, как говорится, Горбатова не отмоешь до бела. Но тебе все равно положено исполнять мои приказы, так? Вспылил Мукрец. Да. т а к о т в и н т и себе башку к черту! На мгновение огонек в глазах Помпы дрогнул, потом Голем открыл рот и заговорил голосом: м л о р д а Витинари, ох, фон л и п в и к сколько раз не повторяй, ты все пропускаешь мимо ушей. Господину п о м п е нельзя приказать сам у уничтожиться. Я надеялся хотя бы это до тебя дошло». Еще один подобный приказ и против тебя будут приняты меры. Голем снова моргнул. Как ты это? начал м о к р е ц Я могу в точности воспроизвести любое официальное распоряжение, сказал Голем своим обычным гремящим голосом. Полагаю, лорд Витинари предусмотрел. такую линию поведения и оставил это сообщение, чтобы я имел в виду голос в точности воспроизвести, господин Вон л и п ф и г ответил п о м п а Я могу разговаривать любым человеческим голосом. Правда? Как мило! Мокриц уставился на господина п о м п у В его лице напрочь отсутствовала мимика. Было некое подобие носа, глиняный бугорок и все. Когда он говорил, рот у него открывался и закрывался, и одним только богам известно, как обожженная глина могла шевелиться. Им-то как раз, наверное, и было это известно. Глаза никогда не закрывались, только меняли яркость. Ты что? Читаешь мои мысли? – спросил м о к р е ц Нет, я анализирую твое предыдущее поведение и делаю выводы. Значит, м о к р е ц опять не мог найти слов. Он заглянул в пустое лицо Голема, на котором, тем не менее, каким-то образом читалось неодобрение. Он привык к выражениям бешенства. возмущение и ненависти. Это было частью его профессии. Но что такое Голем? Просто к о м у к земли, п о д ж а р е н н о й земли. Когда люди смотрят на тебя так, словно ты их хуже грязи на их подметках, это одно. Но было на удивление неприятно, когда на тебя так смотрела сама грязь. Не надо. Неловко заключил м о к р е ц Иди, работай, давай, иди. За этим ты здесь, за этим ты нужен. Клик башню 181 н называли еще счастливой башней. Она была расположена недалеко от городка Бонг, куда можно было отправиться в выходной день, принять горячую ванну и выспаться в мягкой постели. но поскольку это место находилось в Убервальде, транспорта здесь приезжало мало, а еще важный момент: башня располагалась высоко-высоко в горах, куда начальству было лень добираться. В старые добрые дни прошлого года, когда мертвый час наступал каждый вечер, башня была особенно везучей, потому что у семафорщиков По восходящей и нисходящей линии перерыв был в одно и то же время, а значит, у них была лишняя пара рук для техобслуживания. Сейчас башня 181, как и остальные башни, проводила техобслуживание или без отрыва от производства, или никак. Но все по привычке продолжали считать, что людям работалось на ней хорошо. В широком смысле людям внизу на равнинах бытовала расхожая шутка, что на 181 работают одни вампиры и вервольфы. На самом деле, как и многие другие башни, ее зачастую обслуживали дети. Все знают, как это бывает. Ну, новое руководство, наверное, не знала, но даже если бы выяснила, то ничего не с т а л о бы предпринимать. Разве что старательно позабыла бы о том, что узнала? Детям не нужно платить. Молодые, преимущественно операторы Кликбашин вкалывали как каторжные в любую погоду за мизерную плату. Это были одиночки, неисправимые романтики, беглецы от правосудия, которое о них забыло или от всего мира. Все они отличались определенным организованным безумием. Они говорили, что перестук к л и к б а ш е н проникает в голову, и твои мысли начинают идти с ним в такт, и вскоре достаточно будет прислушаться к щелчкам заслонок, чтобы понять, о чем говорится в сообщении. У себя в башнях эти люди пили горячий чай из странных жестяных кружек с широким донышком. чтобы они не опрокидывались, когда в башню врезалась очередная чайка. По выходным они пили алкоголь из любых емкостей и несли какую-то им одним понятную чушь про с л о в и недослов, про верхнюю чистоту и пространственные пакеты, про барабаны и баранки, про сто восемьдесят первую, что было хорошо, стаи, что было плохо. И полное застаивание вообще ничего хорошего. И стоп-коды, и хаб-коды, и жакарды. И они любили детей, ведь дети напоминали им о тех, кого они где-то оставили или которых у них никогда не будет, а дети любили башни. Они приходили и оставались, помогали по хозяйству и между делом обучались семафорному ремеслу, просто наблюдая за операторами. Дети попадались не глупые. Словно по волшебству они осваивали пульт управления и другие механизмы. Зрение у них, как правило, было отличное, и почти все они, по сути дела, сбегали таким образом из дома никуда не убегая на самом деле, потому что на самом верху башни казалось, что можно увидеть даже край света. В ясную погоду было видно как минимум несколько других к л и к башен. И можно было притвориться, что ты тоже можешь понимать текст сообщений лишь по перестуку заслонок, в то время как из-под твоих пальцев выскакивают названия дальних стран, которые ты никогда не увидишь. Но башня, как будто связывает тебя с ними. Работники башни 181 восемьдесят звали ее принцессой, хотя на самом деле ее имя было Алиса. Ей было тринадцать. Она могла оставаться на линии по несколько часов кряду без посторонней помощи, и в будущем ее ждала прекрасная карьера. Но она навсегда запомнила разговор, который произошел в тот день, потому что он показался ей странным. Не все сигналы были посланиями. Иногда так передавались указания на башню. Временами, пока ты дергал за рычаги. Стараясь не пропустить далекий сигнал, они меняли ход событий в твоей собственной башне. Принцесса все про это знала. Многое из того, что передавалось по магистрали, называлось верхней частотой. Так пересылались инструкции для башен, рапорты, сообщения о сообщениях, даже переговоры между операторами, хотя сейчас такое было строго-на-строго запрещено. Все это зашифровывалось кодами. Большой редкостью было передавать что-то по верхней частоте напрямую, но сейчас. Вот опять, сказала она, наверное, какая-то ошибка. Ни индекса, ни адреса передают по верхней частоте, но без кодировки. С другой стороны башни, лицом в противоположную сторону, поскольку он работал на восходящей линии, сидел Роджер. Ему было семнадцать, и он уже учился на мастера семафорного дела. Не прекращая двигать руками, он спросил: «Что ты сказала? Сначала было ГНУ, и я знаю, что это код. А потом только имя Джон Ласка. Может это... Ты передала дальше?» – спросил дедушка. Дедушка сидел на корточках в углу. их тесной каморке посередине башни и чинил поломанный корпус заслонки. Дедушка был мастером семафорщиком. Он везде бывал и все знал, и все звали его дедушкой. Ему было двадцать шесть. Когда принцесса работала на линии, он всегда возился с чем-то в башне, хотя на другой линии всегда сидел оператор. Она только намного позже поняла почему. Да. Потому что это был Г-код, ответила принцесса. Тогда все правильно. Работай дальше. Да, но я уже передавала это имя несколько раз и по восходящей и по нисходящей только имя и больше ничего. Ее не покидало чувство, что что-то здесь было не так, но она продолжила. Я знаю. У значит, что сообщение нужно отправить. Обратно с конца линии, а Н значит не зарегистрировано. Принцесса просто выпендривалась, но не зря же она столько часов потратила на чтение шифровальной книги. Получается, это просто имя, которое без конца передается туда-сюда, какая-то бессмыслица. Что-то явно было не так. Роджер не отрывался от работы, но смотрел перед собой с лицом мрачнее тучи. Тогда дедушка сказал: "Умница, принцесса, только выброси это из головы". Ха, отозвался Роджер. Прошу прощения, если я сказала что-то не то, робко сказала девочка. Просто это странно. Кто такой этот Джон Ласка? Он упал с башни, ответил дедушка. Ха, сказал Роджер. продолжая дергать р ы ч а г и с невесть откуда взявшейся ненавистью. Он умер? – спросила принцесса. Некоторые говорят, что, – начал Роджер. Роджер! – оборвал его дедушка. Прозвучало как предупреждение. А я знаю про отправку домой, – сказала принцесса, – и знаю, что души погибших с е м а ф о р щ и к о в остаются на магистрали. Кто тебе рассказал? – спросил дедушка. Принцесса была достаточно смышленой, чтобы понимать, что кое-кому не поздоровится, если она начнет вдаваться в подробности. Слышала, – беззаботно ответила она. Тебя просто решили напугать, – сказал дедушка, глядя на краснеющие уши Роджера. Но принцесса не видела в этом ничего страшного. Если уж ты мертв, То намного лучше летать между башнями, чем лежать под землей. Но она была достаточно смышленой и для того, чтобы знать, когда закрыть тему. После долгой паузы, нарушаемой лишь скрипом новых створок на заслонках, заговорил дедушка, как будто что-то не давало ему покоя. Мы продолжаем передавать это имя по верхней частоте, произнес он. И принцессе показалось, что ветер в решетке заслонок над ее головой завыл с особенной безнадегой, а нескончаемое щелканье стало еще более отчаянным. Он бы ни за что не захотел возвращаться домой. Он был настоящим с е м а ф о р щ и к о м Его имя в этих сигналах, в ветре, в арматуре и в заслонках. Разве ты никогда не слышала, что человек жив? Пока не забыто его имя.